Но вот Господь взялся за исправление промаха, и по его милости ветер переменился. Приблизившиеся флотилии судов забрала провизию рогатый скот, и под прикрытием вылазки у крепостной стены против бастилии Сен-Лу успешно доставила голодному городу эту желанную помощь. После того Жанна снова приняла за бастарда. «Видите ли войско?» — спросила она. «Да». По вашему ли увещанию и совету он находится на этом берегу? — Да. — Так пусть же ваш премудрый совет объяснит мне, почему войску лучше быть здесь, чем лежать на дне морском. Юнуаз сделал несколько робких попыток объяснить необъяснимое и защитить незащитимое, но Жанна оборвала его, сказав, — Ответьте мне, сударь.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 где весь город с лихорадочным терпением жаждал увидеть ее лицо. Было восемь часов вечера, когда нас своим отрядом вступила в город через бургундские ворота. Паладин ехал впереди, неся ее штандарт. Она сидела на белом коне и держала в руке священный меч из фьербуа. Посмотрели бы вы, как встречал ее Орлеан.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 Она подъехала к собору и прочитала благодарственную молитву Господу. А народ, столпившись на площади, начал молиться с ней заодно. Потом она возобновила свой путь, понемногу пробирая через толпу и через лес факелов к дому Жака Буше, казначея герцога Орлеанского, ужины которого ей предстояло...